Глава 31. Иван возвратился ближе к полудню с несколько измененным лицом, но довольный. Подрался в пивной, предположил Евтюхин. Сердце у Янины золотое, пояснил Воскресенский, а рука тяжелая. То есть это ее работа? Кузьмин внимательно смотрел, пострадавшего, впечатляет. Ага. — Сначала. А потом стала плакать. — А ты? — Но я клятвенно пообещал завязать и... — Прости, командир, что рассказал. — Пришлось. Знаешь... — Осторожно улыбнулся. — Девушка обалдела, когда узнала, что я был офицером и где служил. — И про три ордена тоже. — Итог? — спросил Кузьмин. — Я? В смысле? Мы решаем все наши проблемы после чего я сразу меняю работу. Поклялся, честным словом, офицера. А нечего было раньше хвастать, что бандит безжалостно заявил Евтюхин. Я ей заливал, что тружусь в охране, — высил Иван. А потом Енина как-то приехала ко мне без зонка и увидала террожий. — Что теперь? Какой итог? — повторил Кузьмин. — У нее полтора десятка квартир на просмотре, там и поживем. — В Москве, в Матищах и рядом. — Значит, — бодро заметил Евтюхин, — базы, в смысле базами, на несколько дней мы обеспечены. Хорошая новость. — Но у нее условия, — со смущением заметил Воскресенский. — Какое? — Извини, командир, но она хочет поговорить персонально с тобой и посмотреть тебе в глаза. — Иначе никак, никак. Кузьмин вздохнул. — Ладно, поехали. Где она? — Тут, рядом, в машине.